Глава 56. Санат Шаманов позвонил в военный госпиталь хирургу Абрелину и заговорил уверенным голосом полковника Трифонова. «Добрый день, Игорь Львович. Как мы договаривались, я готов прислать девушку со шрамом на операцию. Времени терпит, у нас на нее серьезные планы. Когда ей приехать? Можно сегодня? Прекрасно. Через два часа она позвонит вам с проходной. И помните, Игорь Львович, задание из ряда секретных. После проведения операции всю документацию уничтожить. Новую внешность агента должен знать только я, помимо вас, разумеется. Как и в первый раз, Сана пришла в госпиталь, стараясь скрыть внешность. Она была закутана в платок, одета в длинный плащ с поднятым воротником. Лицо закрывали, большие темные очки. Абрелин лично встретил пациентку и провел в свой кабинет. Итак, как меня зовут, вы знаете, а вы у нас числитесь? Хирург заглянул в папку с результатами анализов и прочел. «Александра Александрова!» «Можно Саша?» — подсказала Сана. «Тогда приступим, Саша! Снимите платок и сядьте в кресло!» Врач направил свет на ее лицо, стиснул голову стальными пальцами и повертел, рассматривая шрам с разных сторон и ощупывая кожу. «Сразу предупрежу, что в вашем случае без пересадки кожи не обойтись. Откуда будем брать, Саша?» Девушка пожала плечами. Абрелин улыбнулся. «Для мужчин ответ однозначен, а девушки переживают за свое мягкое место. Я полностью на их стороне, поэтому ягодицы вам портить не будем. На спине кожа грубовата, а вот боковая поверхность грудной клетки под рукой. Вы позволите? Надо снять плащ и блузку». Сана сняла одежду. «Повернитесь спиной и снимите лифчик», – попросил врач. Он поднял одну ее руку, затем другую и принял решение. «Слева ни одной родинки, то, что нам надо. Можете одеваться». Абрелин сделал пометку в медицинской карте и вернулся к пациентке, всматриваясь в ее лицо. «Форму носа, разрез глаз менять будем?» «Зачем?» – удивилась Сана. «Чтобы усреднить ваш образ. Как я понимаю, на вашей службе особые приметы ни к чему, а глаза у вас азиатского типа. Можно сделать их шире. Согласны?» «Когда требуется, я пользуюсь очками», – сухо ответила Сана. Ей не хотелось подвергать свое лицо новым, пусть косметическим, но все-таки шрамам. Как скажете. Сейчас вас положат в отдельную палату, дадут лекарства, а завтра с утра приступим.